«Вот так ты должен любить меня и меньшего из братьев моих». Евангелие от Матфея. «Истинно говорю вам, так, как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Конец примечания. Конечно, это не значит, что всякий обязан влюбиться. Некоторые должны пожертвовать влюбленностью, но не презирать ее. Другие вправе ее использовать как горючее для брака. В самом браке ею одною не обойдешься, да и выживет она лишь в том случае, если мы будем непрестанно очищать и оберегать ее. Если же мы поклонимся ей безусловно, Она станет бесом, а она как раз и требует безусловного подчинения и поклонения. Она по-ангельски не слышит зова самости, по-бесовски не слышит ни бога, ни ближнего. Когда я много лет назад писал о средневековой поэзии, я был так слеп, что счел культ любви литературной условностью». примечанием, Когда я писал о средневековой поэзии, имеется в виду первая крупная работа Льюиса «Аллегория любви» 1936 год, где на многочисленных примерах средневековой поэзии он прослеживает, как чувство так называемой «куртуазной любви» находят в себе адекватную литературную форму в аллегории. Конец примечания. Сейчас я знаю, что влюбленность требует культа по самой своей природе. Из всех видов любви она на высотах своих больше всего похожа на Бога и всегда стремится превратить нас в своих служителей.